Эпилог. Шесть месяцев спустя. Я поползла по трубе, стараясь не скатываться вниз, ибо скользко тут было неимоверно. Зачем я вообще куда-то ползла? Так новое задание от Владыки звучало примерно так. Три тысячи лет жителя одного из тропических миров. Совсем одичали, и подхода к ним никто найти не мог. А тут в старинных разваленных древнейших городов когда-то находились артефакты, которые способны устроить мировую катастрофу в одной отдельно взятой галактике. Вот их нам и надо было забрать отсюда. "Ней, ты можешь не пихать меня", возмутилась я, когда муж в очередной раз удержал меня за попу от того, чтобы я не скатилась вниз. "Я уже вижу выход", обрадовал я его и выбралась из этой каменной трубы на ровную площадку. "А ну стой, Заметила я в кустах движения и в воздушном лассо вытащила на свет божий смуглого мальчишку, который громко завизжал от страха. Местный житель. Осмотрела я его и поджала губы. «Не ори, мы свои». Я медленно опустила его на землю. Мальчишка испуганно смотрел на нас, но замолчал и сбежать не пытался. «Где вождь?» Най присел перед ним на корточке. Мальчик тут же вскочил на ноги, И принялся показывать пальцем на вход в одну из пещер. Ладно, мы не гордые, сходим и проверим. Не паранься, придержал меня за локоть Най. Завтра свадьба Гортаны да Сега. Надо успеть вернуться до этого времени и остаться целыми. Успеем, отмахнулась я, остановившись у тёмного зева пещеры. Самой кошмарной свадьбой мы уже пережили, так что это будет просто отдыхом. Свадьба Саши и Александра оказалась действительно самым настоящим кошмаром. Мероприятие было такая подготовка, что я готова была на стену лезть. Но Саше я не могла не помочь. Она и так смогла объединить врачей и лекарей и научить их эффективно взаимодействовать друг с другом. В академии сейчас готовилось лекарско-врачебное направление, где будут учиться целители широкого профиля. Юмик уже таскался за врачами по следам. впитывая информацию как губка. Но в связи с этим у Саши просто не было достаточно времени, чтобы подготовиться к собственной свадьбе. Поэтому пришлось припахать господину Сихтога, который вместе с Яэль смогли создать амулет переноса, так, чтобы Александра могла перемещаться во дворец и обратно в академию за считанные секунды. Тем более, что господин Сихтога вылечил тот самый офтальмолог, которого мы притащили с земли. и артефактор стал видеть. Господи, сколько радости было у старика, когда он начал различать сначала силуэты, а потом и чёткие очертания предметов. В общем, череду свадебных балов мы смогли пережить, а потом свадьба Рамины и Леопса не должна была быть чем-то из ряда вон выходящим. Однако ж всё испортили Катиры, которые явились на свадьбу в отстроенное поместье Рамины с подарком в виде маленького котёнка ребёнка. Этот ребёнок оказался родным братом Лео, и первый наместник решил, что отец Лео должен отдать своему сыну самое дорогое другого ребёнка. Уровень моего опофигения тогда достиг невообразимых высот, а потом я разозлилась на этих идиотов и потребовала отдать этого ребёнка матери, которая, как оказалось, даже не знала, что её сын был перенаправлен куда-то. В общем, досталось тогда всем. и даже Саю, который так хохотал, что сполз со стула под столом, где его пинками пыталась привести в чувство Саша. И вот хорошо, что я и с Ликтом женились по обычаям оборотней и без лишних свидетелей. Мне кажется, что лучше свадьба была только у меня. Я её не помню, и мне от этого хорошо. Переговоры с местным вождём прошли хорошо. Так что мы успели спуститься к заросшему портальному кругу ещё до темноты. Там нас ждала Руран, которая зорко следила за тем, чтобы никто не смог приблизиться к тому месту, из которого мы сможем вернуться домой. На самом деле, Рурану я оставляла в таких местах ещё по одной причине. Маркша была беременна, и сейчас у неё уже выпирал небольшой животик. Но это плуд демонша никак не хотела мириться с тем, что хозяйка будет рисковать жизнью без её присмотра, а потому старалась ходить в такие вылазки со мной. Рарык из-за этого был на седьмом небе от счастья, так как давно потерял веру в то, что у него когда-нибудь будут дети, а тут такое чудо. Кстати, император Эрард забегал к нам в гости стабильно раз в месяц. Отдыхает от своих обязанностей, жалуется на скуку и уходит обратно в Рубиновые горы. Я до сих пор не понимаю, почему он тоскается именно к нам. Но гадости он нам не делает, поэтому от дома ему никто не отказывает. Зда фортефакты владыки, мы отправились в свой дом в Вахте, который я полюбила всей душой. Нет, у дедушки тоже было хорошо. Я иногда бывала у него и даже пару раз каталась на миронах. Но своим домом я считала лишь одно место. Там нас всегда ждали и любили. Вот и сейчас, едва мы вышли из портала и поднялись на кухню, как Рорек примчался суетиться, пытаясь одновременно накормить Рурану и нас. Ромина приходила? спросила Ярга. Нет, Лёб заглядывал, но у него там какое-то задание от леди Сэррей случилось, так что ушёл он по делам, ответил мой повар, поглядывая на господина Сихтога, который с упоением рассматривал свой стул. Ваша мама приходила, сказала, что модный дом графа Ортлайкина запросил ещё партию их зачарованной ткани. Я кивнула. Мне кажется, что у них с графом всё к свадьбе идёт. хмыкнула. "Думаю, что это уже тоже решённый вопрос", ответил муж и хитро улыбнулся. "И почему я когда-то считала, что от этого мужчины можно хоть что-то скрыть из происходящего в Межмерье? Он всегда всё знает и ко всему готов. Но графу придётся просить её руки у владыки. Не думаю, что он откажет", пожала я плечами. "Тут больше вопрос в дедушке, хотя он счастлив с тётушкой Мариб, так что препятствовать не станет". Тем более, что мама нашла в одном из тайников лилового замка древний артефакт семьи Арни. «Эх, хорошо, что Маруну еще долго учиться, и он во всем этом дурдоме не участвует», — вздохнула я. После ужина мы с Наим отправились в купальню, где долго смывали друг с друга пот и грязь, которые перепачкались в древних руинах, а потом снова долго не могли оторваться друг от друга, стараясь догнать уходящий день. и дать друг другу чуть-чуть больше, чем самих себя. Ведь оказалось, чтобы я смогла полюбить, мне нужно было сначала убить мужа, затем найти его, и лишь потом влюбить его в себя, полюбив самой. У всех разная дорога к счастью. Моя вышла нелогичной, но очень запоминающейся. Три года спустя. Дорогие читатели и гости Межмирья. Сенсация. Наша редакция узнала удивительную новость. Итак, вдохните и постарайтесь не поддаваться панике. У горда Таре и принцессы Тамиланы родился сын. К нашему удивлению, по рассказам очевидцев, маленький принц третий ветвь имеет две руки и две ноги, и даже его облик вполне приятен для глаза. Из всего этого выбиваются лишь лиловые крылышки на спине малыша и тяжёлый взгляд, доставшийся ему от отца. Как вы можете вспомнить, щита Таре давно наводят ужас на все Межмирье. Еще год назад они нашли какой-то заброшенный мир, населенный странными существами с зеленой кожей и головой вытянутой формы. Когда они прилетели к нам на чем-то, что леди Таре назвала летающей тарелкой, то половина Межмирья собралась спасаться бегством. Но потом оказалось, что этим гуманоидам лексикон принцессы Томиланы. Мы не особо и нужны. Аня смотрелись, загрузились в свой транспорт и улетели к себе. А жуткие волосатые зверолюди, некоторых из которых принцесса привела на бал в белом дворце, многие придворные дамы лишились чувств при виде их неприкрытых одеждой филейных частей, а ведь это были послы. Возвращаясь к отпрыску читы лорда и леди Таре, всемиры буду ждать от него великих дел и начинаний, ведь родители его личности выдающиеся, хоть и немного жуткие. А если мы всё же доживём до взросления этого мальчика, то, возможно, станем свидетелями великих решений и нестандартных подходов, которые предсказал оракул по отношению к наследнику рода Таре. Я пробежалась по строчкам газеты ещё раз и покачала головой. "Ель Лиса ещё раз с серьёзным видом будет сливать про меня гадости журналистам, то я его драконом скормлю", проворчала я. глядя на мужа, который ходил по гостиной с сыном на руках. Кажется, он его даже для сна не собирался с рук спускать. Драконы еще не отошли от того, что ты Кайя с огнетушителем потушила, когда он себя пытался продемонстрировать, что их чешуя прекрасно выдерживает жар огня. «Сам виноват, пожалуй, я плечами. Нечего было при мне гореть». «Теперь все драконы это знают», — фыркнул Най и все же отдал сына Рарыку. который нетерпеливо топтался у дивана. Своего-то сына Рурана мужу нечасто на воспитание дает, так что еще один не в меру заботливый папаша решил и нашего понянчить. Пожалей чешуйчатых. Я осторожно поднялась на ноги. Еще не совсем восстановилась после родов, но врачи говорят, что через неделю буду вполне здорова. Сай просто завидует, что у тебя уже есть сын, а его Саша только на третьем месяце. Я подошла к мужу и прильнула к нему. Я никогда не знаю, как сказать тебе, что люблю тебя, пробормотала я, зарывшись носом мне в волосы. Кажется, во всех на свете слов мало, чтобы это сказать. Можешь не говорить. Я знаю, что ты меня любишь, потому что мне самой слов не хватает. Поняла я его проблему. Тяжело выразить словами ту щемящую нежность, то желание заботиться, то тягу просто быть рядом. Най, а давай и Рарта женим. Что-то надоел он жаловаться на скучную жизнь. На ком? Муж отстранился и испытующе посмотрел на меня. Придумаем. Пожала я плечами, вспомнив, что Марги коют мне сейчас мой собственный меч, на который будут наложены лучшие заклинания во всех мирах, так как артефакт дома Намдей Мне скоро предстояло передать Мануру. — Ведь когда рядом твоя вторая половинка, то скучно не бывает. — Не бывает, — рассмеялся Най, но потом совершенно серьезно посмотрел на меня. И Рарту давно пора показать, что такое интересная жизнь влюбленного мужчины. Конец